Часть 1. Разработка. Глава 1. От Мегами Тенсей до Персона. В марте 2009 года Персона 4 вышла в Европе на PlayStation 2. Малоизвестная игра представляла собой нетипичную JRPG, где классическое приключение сопровождалось симуляцией жизни японских старшеклассников и все это в оболочке джей-поп и детективного расследования. «Покоренная пресса» пела дифирамбы авторам, а игроки смогли увлечься достоинствами проекта, даже несмотря на отсутствие перевода, из-за чего им пришлось пробираться через тысячи строк диалогов на языке Шекспира. Игра была настолько популярна, что постоянно возникал вопрос «А как же первые три части?» Спрос стал очевиден. Ящик Пандоры был открыт. Для серии Persona и в виде цепной реакции для «Син Мегами Тенсей» настало время вырваться в Европу, жаждущую наверстать упущенное. В течение нескольких лет после релиза Persona 4» предыдущие игры постепенно выходили на PlayStation Portable и в PSN, цифровом магазине Sony. То же самое происходило с «Син Мегами Tensei и другими спин наконец-то переведенными на английский язык, порой спустя 15 лет после выхода в Японии, когда они с шумом добрались до наших европейских консолей. Среди них особенно запомнилась «Персона-4», ведь жанр JRPG давно уже не нарушал устоявшиеся правила и не переизобретал их в исправленном виде. Тем не менее, «Персона-3» уже выходила в Европе годом раньше. Странно. Но хоть игра и не провалилась, ее релиз прошел здесь относительно незамеченным. У поклонников импортных игр персона по-прежнему считалась скромным самородком, пока они шепотом произносили ее название в кругу посвященных. Несколько лет спустя эпизоды Персона стали считаться одними из лучших игр всех времен, и весь Запад с восторгом встретил анонс пятой части. Однако истоки мира Персона берут свое начало задолго до 2000-х годов, и его ядро совсем не похоже на гладкий и светлый лоск «Персона-4». В была только тьма. В 1986 году шестеро друзей основали свою собственную студию по разработке, изданию и распространению игр, назвав ее «Атлус». Они начали выпускать продукцию для персональных компьютеров, быстрорастущего рынка на тот момент. Но именно консоли, наконец, предоставили им возможность полноценно заявить о себе. Примечание для Фудзицу FM 7. Конец примечания. Все случилось благодаря игре, вписавшей их имена в историю японской индустрии и спустя годы побудившей их к созданию персона. Той основополагающей работой была Син Мегами Тенсей. Вначале был роман. Для японского писателя по имени Аяниситани период с 1985 по 1990 год выдался самым успешным. Именно тогда вышла его трилогия Digital Devil Story. В саге, рассчитанной на подростковую и молодежную аудиторию, он рассказал о страшных событиях, где смешались мифология, сатанизм и компьютеры. «Истоки мифа». В первом томе, заглавленном Мегами Тенсей, все начинается в старшей школе Дзюсё, элитном учреждении, чьи ученики ежегодно зачисляются в лучшие университеты страны. Примечание. Мегами Тенсей в переводе с японского «реинкарнация богини». Конец примечания. Акэмина Накадзима одаренный, странноватый и красивый как девушка школьник. Он настоящий компьютерный гений и самоучка, который всегда руководствуется интуицией. В одиночку на своем компьютере он даже разрабатывает видеоигры профессионального качества. Однажды Конда Хираюки, школьный заправила и хулиган, нападает на Накадзиму прямо в классной комнате и избивает его под веселым взглядом Кекота -ка Камидзавы. Конда начинает издеваться над Накадзимой именно по ее приказу. Она обвиняет юношу в том, что тот кинулся на нее и поцеловал против ее воли. Но это заведомая ложь, ведь она сама пыталась поцеловать на Кадзиму, Однако тот лишь безжалостно ее оттолкнул. Итак, перед нами классическая история о школьной несправедливости и сопутствующая ей извечная троица. Ботан, неспособный высказаться в свою пользу и подозреваемый в извращениях, обиженная популярная стерва и усколобый хулиган. Вот только на Кодзиму и правда можно считать трудным подростком. У него есть всего один друг, он не может похвастаться смелостью или силой характера. Его отец трудится в Лос-Анджелесе, и Акэми почти не видится с матерью, так как она слишком погружена в работу. Чтобы скоротать время и направить свои эмоции в другое русло, Брошенный подросток читает сатанинские книги о черной магии и демонах, ведь шахматный кружок для лохов. В течение нескольких месяцев он учится совмещать компьютерное программирование и колдовство благодаря советам онлайн-группы ISG – International Satanist Garden. Таинственное объединение располагается в американском мискатоникском университете в Аркхеме. Вымышленный город и учебное заведение прибыли сюда прямиком из воображения Говарда Филипса Лавкрафта, создателя мифов о Ктулху и других великих древних. Если учесть, что в библиотеке университета содержится самая могущественная запретная книга в истории человечества — «Никрономикон», а в Аркхеме и окрестностях особенно активны всевозможные легенды, становится ясно, что у юного Накодзимы предостаточно поддержки в его демонических начинаниях. При одном только упоминании об этой онлайн-группе и ее местонахождении знатоки заподозрят тень Ярлата всегда готового увести человечество на скользкую дорожку. Примечание. Слушайте главу четвертую третьего тома, посвященную Лавкрафту. Конец примечания. Другими словами, затея превратить Кадзиму в жертву травли и клеветы, заканчивается очень плохо. Создав компьютерную программу, способную призывать демонов, юноша не знал, что с ней делать, но теперь у него на уме только одно желание убить Конда и Кёка. Несколько дней спустя, посреди уроков в той самой классной комнате, в учеников вселяются компьютеры. Одна группа старшеклассников обездвиживает учителя, другая нападает на Конда а третья хватает Кёка и ломает ей шею. Происходит все это по приказу восторженного Накадзимы. Он видит, что его месть свершилась. В своем безумии школьники убивают Конда и учителя информатики. Устроившим эту резню демоном оказывается Локи, призванный Накадзимой. Теперь его сущность заперта в компьютерах класса информатики, откуда он пытается повлиять на реальный мир. Накадзима, ослепленный силой Локи, начинает ему прислуживать и приносит в жертву учительницу Охару, как и было условлено, ничего не дается даром. Последнюю в итоге подключает к компьютеру с помощью странного шлема, созданного Накадзимой, чтобы Локи мог изнасиловать ее и духовно подчинить себе. Сломленная Охара становится его самой верной прислужницей и решает вернуть хозяина на землю, в материальном обличии. Тем временем Накадзима встречает другую ученицу, Юмика Сирасаги, и чувствует к ней странное влечение. Когда Локи требует принести Юмика в жертву, юноша отказывается. Внезапно обнаружив в себе зачатки нравственности после призыва демона, трех убийств и изнасилования, Акеми пытается остановить Локи, но безуспешно. Демон, которому помогает Охара, наконец материализуется в реальном мире и начинает убивать всех на своем пути. Решив бороться с ним, Накадзима призывает меньшего демона Цербера, но вдруг в Юмика вселяется богиня Идзанами. Как выясняется, все это время девушка была ее реинкарнацией. У японских школьников такое называется «типичный четверг». Примечание. Идзанами, верховная богиня японской мифологии, властвует над творением и смертью и главный антагонист в «Персона 4». Конец примечания. Благодаря объединенным силам Идзанами и Цербера им удается отвлечь Локи, чтобы Юмика смогла открыть проход в мир Асука, мифологическое параллельное измерение, куда сбегают подростки. Однако демону все же удается сильно ранить героиню. Умирающая и все еще одержимая богиней Юмика объясняет Кадзиме, что ее можно воскресить но только если он отнесет девушку в гробницу Идзанами. По пути к священной усыпальнице в измерении Асука Накадзима встречает Йомо Цусикоме, верную и отвратительную служанку Идзанами. Примечание. Йомо Цусикоме — ужасная женщина мира тьмы, ведьмы из подземного царства, которых Идзанами посылает на поиски своего мужа. Конец примечания. Она дает Накадзиме две таинственные магические сферы и направляет его к гробнице. В свою очередь Локи сумел пересечь границы миров и найти подростков. Он убивает Йома Цусикомы, побеждает Цербера и не дает Идзанами воскресить Юмика. Отчаявшийся Накадзима использует две сферы, которые получил от Йома Цусикомы, и призывает Хино Кагуцути. Примечание. Хино Кагуцути — японский бог огня и главный антагонист в «Персона 4» Арина Арина-Алтимакс. Конец примечания. Бог огня затем превращается в мощный пламенный меч, с помощью которого Накадзиме удается победить Локи. Идзанами воскрешает Юмика, но она не может вернуться вместе с Накадзимой в их первоначальное измерение. Юмика только что открыла в себе великие способности, о которых пока ничего не знает, и с их помощью ей удастся оказать существенное влияние на битву между добром и злом. В реальном мире О'Хара пытается связаться с Локи, не зная, что он уже убит. В процессе женщина нечаянно входит в контакт с демоном Сетом, тем самым обеспечив продолжение этой красочной, в основном в черных и кроваво-красных тонах, литературной саги после первого тома, кратко нами изложенного. Ничтожные герои. Книги Digital Devil Story никогда не покидали пределов Японии, и в интернете можно найти лишь горстку неполных фанатских переводов. Хотя связь между Persona 4 и Digital Devil Story проследить трудно, Она становится более очевидной в случае Мегами и Бунроку «Персона» и двух частей «Персона 2», особенно в отношении их тяжелой атмосферы, полной оккультных и лавкрафтианских символов. Почти всегда в играх жанра JRPG присутствует протагонист, который в начале своего приключения находится в поисках самого себя. Он еще только формирующийся герой. Такое представление заметно подкрепляется современным контекстом Персона, чьи старшеклассники напоминают нам о главных героях Digital Devil Story. Школьные формы в целом стали символом серии, выделив ее в мире JRPG и привычных для жанра фантастических вселенных в стиле средневекового фэнтези или киберпанка. Кадзума Канека, иллюстратор первой синмегами Тенсей Персона, а также творческий столб этих игр наравне с Кодзи Акадой, подытожил и объяснил решение студии следующим образом. «Среди прочего, меня больше всего напрягает тенденция превращать главного героя в какого-то особенного, например, в легендарного воина. Это все равно, что сказать, нельзя добиться успеха, если ты не из богатой семьи, а я такого не выношу. Я не родился с какими-то особенными генами» и я уверен, что большинство игроков такие же. Не имеет значения, кто ты такой. Это не важно. ведь если выпадет шанс и хватит мужества сделать все возможное, ты сможешь стать героем. Вот что такое Мегами Тенсей. Мифология, бестиарий и астрология Наследие романа Айени Ситани в играх «Атлус» ощущается повсеместно особенно в их бестиарии. Персоны Локи, Сет и Люцифер присутствуют в разных частях серии, равно как и Идзанами. В «Персона 4» Идзанами и вовсе выходит за рамки статуса персоны и занимает важное место в сюжете, выступая в качестве финального антагониста. Работа Аи Ниситани заложила основы Мегами Тенсей, и ее следы все еще можно наблюдать в «Персона». Школьная обстановка, оккультизм, божества и их связь с человеческим разумом. Более того, Айя Нисита не признается, что при написании книги сильно вдохновлялся мифологией и астрологией. Прежде чем стать писателем, он даже разработал астрологическую программу, которую продавал в Японии, не призывая при этом демонов, конечно. Магами и Магами 2. Первые игры. «Атлус». Успех романа привел к созданию ова адаптации и двух видеоигр. В «Мегами Tensei, разработанной «Атлус», авторы взяли за основу сценарные положения книги, в частности, компьютерную программу, позволяющую призывать демонов. Выпущенную на NES игру встретил большой успех, и она зарекомендовала себя как новаторская работа среди других японских РПГ- благодаря трехмерным подземельям с видом от первого лица, мрачной атмосфере с акцентами в стиле киберпанка и геймплею, основанному на призывании и слиянии демонов. Digital Devil Story – Магами Тенсей При этом в игре Digital Devil Story – Мегами Тенсей, не путать с другим спин от Атлус – Digital Devil Saga, действие происходит не в школе из оригинальной книги, а в гораздо менее приметном месте. Обложка и несколько строк текста во вступлении задают костяк сюжета. Старшеклассник Акэмино Кадзима объединяет свои знания в области компьютеров и оккультизма, чтобы создать Demon Summoning Program, программу для вызова демонов с особенно красноречивым названием. Однако монстрам удается вырваться из виртуальной тюрьмы и вступить в контакт с реальным миром, в результате чего они начинают порабощать людей. С помощью своих скрытых способностей Акеми и его одноклассница Юмика Сирасаги останавливают вторжение. Два подростка оказываются реинкарнациями богов Идзанаги и Идзанами, своего рода первобытной пары в японской мифологии. Примечание. Идзанаги — верховный бог синтаизма, муж Идзанами. Конец примечания. Но ужасный Люцифер воскресил своих слуг и запечатал силы Идзанами глубоко в таинственном лабиринте, и если Акеми и Юмика не удастся освободить богиню, человечество будет обречено. Как только игра начинается, два героя и игрок попадают в вышеупомянутый лабиринт — бесконечное подземелье с видом от первого лица и случайными схватками с монстрами. Вместо прямой адаптации первого романа разработчики из Atlus предложили оригинальную историю, действие которой происходит после первых двух томов, когда Накадзима и Юмика побеждают демонов Локи и Сета. Digital Devil Story Megami Tensei оставила свой след в мире прежде всего благодаря уникальному гейм-дизайну. Хотя официальным прародителем игр по типу Dungeon Crawler с видом от первого лица в трех измерениях Принято считать, Dungeons of Dagorat, выпущенную на компьютерах TRS-80 в 1982 году, следует признать, что широкая публика за пределами небольшого круга поклоняющихся ей хардкорных геймеров открыла для себя этот жанр только в 1987. -м. Примечание: действие игр Dungeon Crawler полностью происходит в замкнутом лабиринтообразном пространстве, по которому игрок долго блуждает, чтобы раскрыть все его секреты и преодолеть сотни опасностей. Конец примечания. Тогда одновременно вышли два бестселлера, и их разделяло 10 тысяч километров. Dungeon Master на Западе и Digital Devil Story Megami Tensei в Японии, один на ПК, другой на консоли. Два проекта, успешных критически и коммерчески, заложили основы жанра до такой степени, что даже сегодня многие игры создаются по той же модели. Помимо своей необычности, Магами Тенсей также очаровывает оригинальными игровыми механиками, с тех пор ставшими визитной карточкой Син Мегами Тенсей и нескольких спин -офф. Так, во время пошаговых сражений, во время случайных встреч с противниками, игрок может попытаться пообщаться с демонами, чтобы завербовать их. Демоны соглашаются вступить в ряды игрока в обмен на деньги или предметы, а также в ответ на правильно подобранные реплики. Устройство комп, сокращение от компьютер, способно хранить до семи демонов и призывать их по желанию игрока. Звучит просто. Однако демоны каждым своим действием потребляют магнетит. Примечание. Магнетит Реально существующий минерал. Он также фигурирует как важное вещество в романе «Айни Ситани», где его используют для призыва демонов. Конец примечания. Если у демона закончится магнетит, его очки здоровья будут уменьшаться до тех пор, пока он не станет совершенно бесполезным в бою. Вдобавок, в игре большое значение придается Луне и ее положениям. В левом верхнем углу экрана отображается маленькая Луна, и представляет различные фазы, влияющие на ход боя. Когда луна полная, демоны становятся сильнее, и их гораздо труднее завербовать, если вообще возможно. Такое же ограничение появится в Мегами и Бунроку Персона, а затем пропадет из серии спин -оффов. Наконец, демоны, фундаментальный элемент геймплея Син Мегами Тенсей, не получают опыт и не повышают свой уровень в отличие от двух героев. С другой стороны, в определенных местах в лабиринте их можно объединять и создавать более мощных демонов. Здесь мы снова наблюдаем генезис игрового процесса Персона. Чтобы понять влияние этой игры на общий японский ландшафт, необходимо рассматривать ее в контексте рынка того времени. Final Fantasy вышла в 1987 в том же году, что и Digital Devil Story Megami Tensei, была выпущена годом раньше. Три новые франшизы сразу же стали эталонами среди ролевых игр, причем все три продолжают существовать и по сей день. В интервью дизайнер Кадзу Маканека объяснял связь между Синмегами Тансей и двумя другими крупными сериями так. «Тогда мы в каком-то смысле конкурировали с Dragon Quest и чувствовали, что нужно сделать что-то отличное от других». Раз они были Фейсами, то нам оставалось только плеваться ядом. Примечание. Фейс или Бэби Фейс исполнитель роли положительного персонажа в реслинге. Конец примечания. В другом интервью он уточнил. Мне нравится воспринимать Син Мегами Тенсей как рок-звезду или вокалиста в панк-группе, тогда как блокбастеры вроде Final Fantasy. Это лауреаты премии «Оскар». Digital Devil Story Megami Tensei в самом деле сильно отличается от Final Fantasy и Dragon Quest, ведь игра далековато ушла от средневекового фэнтезийного стиля, уже ставшего родным для РПГ того времени. Ее события ограничат с научной фантастикой и происходят в современном мире, где магию и мечи заменили технологии. Здешняя атмосфера — также приправлена заметной долей хоррора в стиле Лавкрафта с его непобедимыми врагами. К сожалению, из-за таких особенностей бескомпромиссной вселенной понадобилось еще несколько лет, чтобы преодолеть процесс экспорта на Запад и стать такой же успешной, как мейнстримные серии JRPG. В общем, перед нами типичные злодеи с Ринга. Начав с привлечения ограниченного числа адептов, они стали постепенно завоевывать мир, жаждущий попробовать что-то отличное от добреньких фейсов. Сознательный выбор определять себя как хилов или панков, выделяющихся на фоне других японских разработчиков, оставался руководящим принципом при создании игр «Атлус» тех первых лет. Примечание. Хил — исполнитель роли отрицательного персонажа в рестлинге. Конец примечания. Там, где другие компании пытались обратиться к широкой публике, Экстремальная сценическая манера сотрудников «Атлус» обеспечила их проектам, пусть и меньшее, но крепкое ядро поклонников, покоренных необычностью и антиконформизмом студии. Тем не менее, ее самобытность поугасла с течением времени и после ухода нескольких основателей. Наконец, для справки, в том же году на компьютерах вышел еще один проект, адаптирующий книгу «Айни Ситани». Игра, разработанная японской компанией Telenet, точно следовала сюжету первого романа, но из-за гораздо менее инновационного подхода к гейм-дизайну не имела такого успеха, как версия Атлус. Megami Tensei 2. Благодаря успешному дебюту, Атлус выпустила продолжение в 1990 году. Digital Devil Story: Megami Tensei 2. Сиквел по-прежнему был основан на вселенной Нисситани, но в еще более вольном исполнении. Анна Кадзима и Юмика, герои предыдущего эпизода, пропали из повествования окончательно. Вторая игра осталась верна геймплею первой, но в ней появился элемент, ставший ключевым для Син Мрачный сюжет в апокалиптических декорациях. В 90-х... Мир был опустошен ядерными бомбардировками, и выжившие после катаклизма вынуждены скрываться в подземных убежищах. Новый эпизод начинается в 2036 году, когда двое друзей запускают видеоигру под названием Devil Busters в убежище номер 3 в Каихине. Победив первого игрового босса, они невольно пробуждают демона по Зузу. Примечание. Демон — В ассиро вилонской мифологии. Конец примечания. Он предупреждает их о грядущей опасности и дарит программу для призыва демонов, с помощью которой им предстоит сразиться с божеством Баалом, намеревающимся захватить мир. Примечание. Баал — верховный бог ассиро вилонской мифологии. Конец примечания. На убежище вдруг нападают демоны, и двое друзей оказываются втянутыми в долгое и мрачное путешествие с целью спасти последних представителей человечества. В Мегаме Tensei 2 появилась еще одна концепция, в дальнейшем ставшая дорогой для студии Атлус. В игре теперь несколько концовок, ведь сделать только один финал было бы слишком просто. Раз история комплексная, то ее разрешение должно это подчеркивать, и авторы из Атлус Начали проверять игроков на прочность, забавляясь с их эмоциями и моральными устоями. Интеграция нескольких концовок, хорошей, плохой и даже нейтральной, стала отличным способом вовлечь аудиторию и впоследствии превратилась в самостоятельный элемент дизайна. В Persona 4 The Golden, окончательной версии игры для PS Vita, игроку доступны 7 концовок а увидеть истинный финал без поиска подсказок в интернете — более чем сложная задача. Итак, в Мегами Тенсей 2» необходимо заключить союз с Люцифером и доверить ему освобождение человечества. В хорошей концовке герои сражаются с Яхвы, знаковой фигурой серии «Син Мегаме Тенсей» и частым гостем в ее последующих эпизодах. Яхвы, также известной в игре как Иегова, предстает суровой сущностью, поддерживающей закон и справедливость любой ценой, но при этом практически не проявляющей сострадания к человечеству. Форма Яхве — наиболее распространенный перевод еврейского слова «бог». Следовательно, хорошая концовка достигается путем финальной битвы с Богом. Смелая сюжетная линия еще сильнее подчеркивает разницу с Final Fantasy и Dragon Quest, где есть только один финал. Позицию Син Мегами Тенсей в ландшафте JRPG вполне можно сравнить с панковскими воплями гитарного фидбэка на фоне вымуштренного строя филармонического оркестра. Игроку удается освободить Токио от демонов, победить сатану и отказаться от предложения стать богом. Его выдвигает Яхва, которого нужно переубедить силой, чтобы человечество наконец-то смогло восстановиться на поверхности планеты. На плохую концовку можно выйти почти непреднамеренно. После победы над первым врагом, Балом божество пожелает сопровождать игрока. Выразив отказ ему или следующему далее Люциферу, игрок поплатится за свое решение после многих часов прохождения. Когда Яхва предложит главным героям стать божествами, оба автоматически согласятся, тем самым обрекая человечество на уничтожение. Опять же, путь непорочной праведности, прокладываемый добряками фейсами, способен привести к божественному вознесению персонажей, но они в то же время сулят погибель всем тем бедолагам, которых им было поручено спасти. В таком виде их путешествие приобретает эгоистический характер. Поэтому моральный компромисс, равно как и отказ от доступа к божественному, становится куда более предпочтительным исходом ради спасения своего народа. Во главе стоит не бог и не господин, а человечество во всей его нравственной сложности. Атлус утверждается в своей непохожести на остальных. Те, кто играл в Син Мегами Тенсей, особенно в самые первые игры, уже узнают близкие серии темы — религия, апокалипсис и мистицизм, завернутые в подобие хоррора. Мегами Tensei 2 стала новым успешным проектом студии Atlas, решившей оторваться от вселенной Digital Devil Story и создать свою собственную, совершенно оригинальную серию. Именно так родилась ее флагманская сага «Син Megami Tensei» — новая реинкарнация богини. Первый выпуск появился эксклюзивно в Японии в 1992 году на всех актуальных консолях а в его синопсисе снова хватает радужных элементов. В этот раз речь идет о ядерной зиме, апокалипсисе и моральных дилеммах с почти метафизическим оттенком. Примечание. В 1992 году игра вышла только на консоли Super Nintendo, Super Famicom. В 1993 году портирована на CD-аддон консоли PC Engine а в 1994 году состоялся релиз на аддоне Mega CD для Sega Mega Drive. Конец примечания. Абсолютно новая реинкарнация. Апокалипсис, как райский сад. Игра снова поражает сценарием, зрелость затрагиваемых вопросов и тем в котором по-прежнему выделяется среди фэнтезийных миров самых популярных JRPG. В Токио главный герой, для лучшего отождествления имя ему дает игрок, получает программу для призыва демонов от таинственного Стивена. В процессе экспериментов с телепортацией он случайно открывает проход в бездну, откуда те самые демоны пребывают в изрядном количестве с целью уничтожить человечество. С помощью Стивена и его устройства-комп, призывающего злобных существ, Главный герой привлекает демонов в качестве союзников, чтобы те помогли ему спасти город. Далее рестлеры из Атлус снова напускают яду. Американцы, их вооруженные силы оккупировали Японию после окончания Второй мировой войны, объявляют военное положение на Архипелаге, после чего создается японское ополчение, сотрудничающее с демонами. А третья фракция — ищет способ избежать конфронтации между двумя другими группами. Лидером американцев на самом деле оказывается демон Тор, и он намерен сравнять город с землей. Его последним действием в качестве посла и главы американской армии в Японии становится приказ о ядерной бомбардировке Токио. В общем, атмосфера тут тяжелая, а символизм болезненный. Герои бегут в другое измерение, но когда они возвращаются в Токио, там проходит 30 лет. Весь мир постиг ядерный холокост, демоны свободно бродят по окрестностям, а в городе выжившие разделились на две фракции — Мессианский орден и Кольцо Геи. Члены Ордена беспрекословно подчиняются своим лидерам и выполняют их приказы в надежде обрести спасение в наступлении Столетнего Царства Божьего. Последователи Кольца Геи видят в миссиях потенциальных диктаторов и мечтают о мире без правил, где выживет только сильнейший. А для достижения своих целей стремятся пробудить могущественного Люцифера. В конце игры перед нами встает выбор – присоединиться к одной из двух фракций, или сохранить нейтралитет. Если не выбрать ни одну из них, приключения продолжатся, и мы узнаем, что герой и героиня представляют реинкарнации Адама и Евы, чье предназначение — уничтожить весь христианский ангельский пантеон. И все это нужно для того, чтобы в итоге появилось божественное воплощение даосизма, похвалило наш нейтралитет, и позволила построить мир, где каждый сможет жить свободно. Во всяком случае, до Син 2. Но пока еще есть время посидеть на корточках на тротуаре, поплевывая на землю, как любой уважающий себя панк-нигилист. За этим красочным пересказом может быть трудно уловить связь с персона, особенно с персона 4. Но на самом деле она сильнее, чем кажется как в плане геймплея, так и в затрагиваемых темах. Конечно, в «Персона» редко говорят об апокалипсисе, войне или ядерной зиме. Но с самой первой син Мегами очевидно, что «Атлус» хочет предоставить игрокам уникальные впечатления и заставить их задуматься об окружающем мире. Что такое «хорошо» и «плохо»? Каковы границы морали?» Существует ли вообще правильный способ обустроить счастливую и мирную жизнь? Игры «Атлус» выделяются своей глубиной и стремлением эмоционально вовлечь игрока в происходящее. Спустя годы такой подход станет сценарной основой серии «Персона». Как и в двух частях «Мегами Тенсей», перед нами вновь оказывается жесткая, страшная и зрелая история. Игра открывается психоделическим видением, где главный герой сталкивается с обнаженным, распятым мужчиной и еще одним человеком, которого пытают демоны. Игра изобилует визуальными и сюжетными отсылками к оккультизму и хоррору, а ее тяжелый саундтрек вызывает беспокойство и явно не помогает игроку расслабиться. В Sin Megami Tensei нет никаких скримеров, трудного восваивал геймплея или густого тумана а-ля «Сайлент Хилл». Однако мы все равно погружаемся в мрачную игру, где графическое и тематическое насилие вездесуще. Примечание. «Скример» — внезапный страшный кадр, типичный прием, когда создатели произведения хотят напугать зрителей и заставить их вздрогнуть. Конец примечания. «Она не лишит вас сна на несколько дней к ряду но оставит с чувством тревоги, характерным для серии и ее продолжений. Канека подытоживает общее настроение так. «Самое главное, что Син Мегами Тенсей — это мрачная игра. Кроме мрачности, важна и возможность рассказать нашу историю самым прямым способом, показать все без притворства». Авторы из «Атлус» не ходят вокруг да около а постоянно выпячивают на показ маргинальные и наглые стороны своей франшизы, бросая вызов устоявшимся условностям. Закон, хаос и нейтралитет Разработчики Син Мегами Тенсей также ввели новый элемент геймплея, закрепившийся в серии «Навсегда». Концепции закона, хаоса и нейтралитета. В этом эпизоде и в последующих играх присутствует безымянный протагонист — воплощение игрока, он же законопослушный герой или хаотичный. В некоторых частях серии его личины множатся еще дальше, и перед нами предстают героини закона и хаоса, а также герой-нейтрал. Каждый персонаж представляет собой направление, идеологию или философию, которую ему предстоит воплотить в жизнь — при формировании нового курса для человечества. Поэтому игроку придется принимать решения, порой сложные с моральной точки зрения, чтобы не свернуть с правильного пути и увидеть лучший исход истории. Хотя само это понятие в данном случае спорно. В Синмегами Тенсей путь хаоса связан с кольцом геи и соратниками из организации, которые довольно долго следуют за нами в течение всего приключения до самого принятия предложения Люцифера. То же самое относится и к законопослушному герою, который в конце концов вступает в мессианский орден и становится их прославленным мессией. Подобные сценарные элементы, опять же оригинальные и необычные для JRPG того времени, усиливают вовлеченность игрока в историю и добавляют еще больше веса общей атмосфере игры. С помощью геймплея, основанного на выборе, «Атлус» играет с понятиями добра и зла и демонстрирует, что ни одно из абсолютных решений нельзя назвать правильным. Хрупкий баланс между отказом от концепции «черного-белого» и «войной между Раем и Адом» занимает видное место в Син Мегами и сегодня. Киберпанк, боги и демоны, ужасы и школьники. Став спин-оффом Син Мегами Серия «Персона» также обращается к этим темам, но с каждым эпизодом наследие предшественниц становится все менее очевидным. С годами «Персона» отдалялась от своих истоков, пока с третьего эпизода окончательно не обрела собственную идентичность, разорвав связь с основной франшизой. Прежде всего, такая эмансипация объясняется ее успехом. Существует невероятное количество спин-оффов «Син Тенсей». Digital Devil Saga, Devil Summoner, Devil Children, Devil Survivor и прочее. Но ни один из них не достиг популярности персона, самой прибыльной и всемирно известной лицензии Атлус на сегодняшний день. Несмотря на это, для опытного геймера следы Sin Megami Тенсей все еще очевидны. Достаточно взглянуть на схожую тематику, бестиарий, игровые механики и даже разбросанные тут и там пасхалки. ИФ. Недостающее звено. Малоизвестная часть цепочки между Син Мегами Тенсей и Персона, недостающее звено между двумя отдалившимися друг от друга вселенными, скрывается в спинофе оффе Син Мегами Тенсей, настолько особенном, что его даже не затронула нумерация. Нам придется вернуться в 1994 задолго до момента, когда какой-либо проект от Атлус смог выбраться за пределы Японии. В том году на Super Famicom вышли две игры студии — Син Megami Tensei 2 и Син Megami Tensei If. Чтобы увидеть силуэт персона где-то вдалеке, нужно отойти от основной серии и взглянуть на If. «Син Мегами Иф» кажется маленькой аномалией среди проектов Мегами Tensei, поскольку ее невозможно поместить в общую хронологию. Игра, вышедшая между «Син Мегами Tensei 2» 1994 и «Син мегамитенсей Tensei 3 Nocturne почти 10 лет спустя, в 2003 году, не рассматривается авторами ни как спин-офф, ни как третья часть серии. По словам самих разработчиков, это отступление, сыгравшее важную роль в дальнейших творческих поисках. Впервые действия игры происходит в старшей школе. В Мегаметенсе уже были персонажи-старшеклассники, но в конечном итоге они бродили по лабиринту на вершине горы Сиросаги, а в последующих частях авторы и вовсе отказались от школьной обстановки в пользу историй в киберпанковских декорациях. В «Иф» Игрок берет на себя роль героя или героини, опять же, их нужно назвать самостоятельно, снаряжается своим призывателем и пытается изгнать замученного ученика, ведь тот не придумал ничего лучше, чем превратиться в демона. Идео Хадзама — бедный парень, над которым постоянно издевались ученики старшей школы Карукадзака. Решив отомстить, он проводит в школьном спортзале сатанинскую церемонию — из-за чего здание переносится в демоническое измерение. Там он становится невероятно могущественным и устанавливает свое безжалостное правление. Прежде чем добраться до Хадзамы, герои проходят через царство страшного мира, основанные на пяти из семи смертных грехов. В игре есть четыре возможных пути, но на этот раз они не соотносятся с мировоззрением героев, а зависят от принятого при запуске решения. Вначале игрок должен выбрать одного из четырех ключевых персонажей в качестве партнера при исследовании демонического измерения. И каждый из них представляет соответствующий курс, который впоследствии уже нельзя изменить. Сюжетные линии затрагивают философские вопросы о природе смертных грехов, их последствиях и удовлетворении. Здесь нет апокалипсиса, нет борющихся за господство фракций, но есть небогословское исследование грехов и того, что побуждает нас им поддаваться. Самый трудный путь из доступных делает упорно суровый геймплей в стиле данжен-кроллер в границах единственной башни, которую нам нужно посетить. Башня, кстати, поразительно напоминает знаменитый Тартар из Persona 3. Раз уж игра называется If, очевидно, что перед нами история по типу What if? Подобный подход можно встретить в комиксах, где авторы часто задаются вопросом, что было бы если... На самом деле if оказывается продолжением истории первой Син Мегами если бы американская армия не начала ядерную атаку и не уничтожила Токио, а затем и весь мир. Сама концепция также отсылает к поступкам, свойственным жизни любого человека. Что, если бы мы выбрали другого партнера? Что, если бы с Идео Хадземой обошлись иначе? Что, если бы он не отреагировал так экстремально? Роль еще одного источника вдохновения доказать труднее. Возможно, на авторов повлиял британский фильм 1968 года «Если», где представлена немного психоделическая история о бунте учеников в строгой английской школе-интернате. Логотип игры напоминает о фильме, но сходство их сюжетов ограничивается школьной средой и никакой другой связи между ними нет. Источники вдохновения «Атлус» всегда крайне разнообразны, но данный случай, вероятно, не более чем отсылка. Из-за всех этих униформы и классных комнат у дизайнеров разгорелось желание выбраться из взрослого мира и совершить еще одну прогулку навстречу школе. В одном из интервью Кацура Хасина, руководитель разработки «Персона 3» и «4», уже состоявший в команде во время создания ИФ, сказал, что в основу тех проектов легла именно эта игра. В другом интервью Кадзума Канека, дизайнер первой «Персона», вспоминал, что команде понравилось работать над школьной обстановкой, и она захотела сделать то же самое в новой части. В 2003 году, во время выставки в Экобукура, посвященной серии «Син Мегами Тенсей» по случаю выхода «Син Мегами Тенсей 3. Ноктюрн», тот же Кадзума Канека признался, что его любимым эпизодом франшизы всегда была «Ив». Он с ноткой ностальгии заявил, что ее геймплей ничуть не устарел, и не потерял в качестве, а представленная в ней тематика особенно созвучна духу времени. Он также добавил, что для него вся игра это в первую очередь история Хадзамы, антагониста всей истории. Забавная деталь, подтверждающая родство вселенных Иф и Персона. Хотя главного героя может назвать игрок, у него есть каноническое имя — Тамаки Утида. Примечание. В манге протагониста зовут Нобу Акияма, в романе — Дзин Аоки, но технически это и правда один и тот же персонаж. Конец примечания. Персонаж может быть мужского или женского пола, но именно его женская версия несколько раз появляется в Мэгами и Бунроку Персона, Персона 2 Innocent Sin и Eternal Punishment — сходство между Син Мегами Тенсей Иф и персона ограничивается школьным контекстом, но в них все же развивались схожие идеи. Тем не менее, нам придется подождать еще 10 лет, прежде чем мы сможем увидеть, как персона крепко встает на ноги и избавляется от поддержки предков. Между Син Тенсей и персона 4 лежит долгая дорога.